Глава вторая. «Лёва, да чего ты бесишься? Успокойся, все складывается шикарно. Господи, какая дрянь, как вообще эту муть можно пить?» Мужчина, сидевший в большом кресле, сморщился, подавив рвотные позывы. Посмотрел на бокал с овощным фрешем, не допив его, поставил на стол. «Шикарно, что дальше некуда. Я прям вот чувствую, что достиг вершины дна. Вот не надо оскорблять мой город». Ты, кстати, родился здесь и вырос. И получил основы того, на чем построил все то, что имеешь сейчас. Извини, Ген, это все нервы. Да и жара задолбала. Не ссы, друг. Мужчина встал, потянулся, хрустнул позвонками, хлопнул друга по плечу так, что тот едва устоял на месте. Мы тебе здесь такую конфетку найдём. Слюни пускать будешь, уезжать не захочешь. Это я к тому чтобы не было так скучно коротать дни в ссылке на каторге. Гена заражал как конь. Ой, да прекращай свои шуточки не до них. Да и не надо мне никого искать. Надо. Но не хочешь конфетку, будет мармеладка или пирожок. А хочешь, все сразу. Я такие места знаю. Гена подмигнул. Вновь взял стакан с фрешем и выпил его залпом, как горькую водку. А вот Льву его было действительно не до конфеток и мармеладок а уж тем более булочек и пирожков. Это было, конечно, странно, потому что Лев Кириллович Корнеев к своим 33 годам был одним из известных, именитых и популярных шеф-кондитеров в стране и за ее пределами. Имел три ресторана, пять пекарен и сеть кондитерских. Участвовал в телешоу, вел мастер-классы и гордился всем, чего достиг к возрасту Христа. Но 33 года оказались столь переломной датой, что он едва не сломался сам, А было желание забухать, уйти в крутое пике, как говорит друг Гена, но вместо этого уехал в провинцию и поддался на авантюру Орехова. Деваться было некуда. Или сейшелы и позы тюлени на пляже, или погрузиться в работу. Работа выиграла. Работа всегда спасала. Друг так и сказал по телефону, мол, надо развеяться, отвлечься, переключиться. А лучше совсем отключить мозг. Мозг не отключался, даже пока они пили три дня, отмечая долгожданную встречу. Были в сауне, в клубе, катались на теплоходе по реке под песнопение цыган и танцев живого медведя, а еще парились по черному в бане. Итогом этого кутежа стал обострившийся гастрит Геннадия и его клятва, что он решил худеть и две недели будет кушать вместо стейков овощные фреши. С фрешем и отсутствием лишнего веса у Льва было все прекрасно, а вот мозг после трехдневной отключки стал с большей силой соображать и передавать нервные импульсы между нейронами. Орехов вздохнул, посмотрел на себя в зеркало, в животе заурчало, жрать хотелось ужасно. Надо было сходить на кухню и сказать поварятам, чтобы приготовили что-то диетическое. Хотя в его ресторане, который так и назывался «Два барашка», С самого открытия не было ничего диетического. «Так ты готов?» «Готов. Куда мне уже деваться?» «Правильно. Некуда, Лёва. Да и куда ты уже денешься с подводной лодки?» Гена снова громко заражал, но тут же поморщился от острой головной боли. «Надевай Кители, и иди встречай студентов. А я пойду пожру, сил нет уже. Сейчас в обморок рухну. Может, какую котлетку из морковки или биточки из кабачков?» Дверь кабинета владельца ресторана «Два барашка» и его главного шеф-повара закрылась. А Корнеев сел на диван, откинулся на спинку и решил помедитировать 10 минут. Медитация не помогла. В случаях, когда становилось в жизни совсем трудно и хреново, помогали только работа, спорт и новая татуировка. Так, чтобы большая, и били ее побольнее. К счастью, таких вот критичных моментов в жизни было не так уж много но росписи чернилами по коже Корнееву хватало. Облажался Лев Корнеев, конечно, по полной. Да так, что дал деру, сбежал, поджав хвост, в провинцию, и теперь будет здесь отсиживаться, пока все не уляжется. Макар так и сказал, нужно залечь на дно, а он, как его коммерческий директор, все уладит и разрулит. А еще опозорился на всю страну, подпортил репутацию, и винить в этом некого, лишь самого себя. Открыл глаза, посмотрел на дисплей телефона, проверяя время и звонки. Было много пропущенных вызовов и непрочитанных сообщений. В социальные сети Лев вообще боялся заходить, а вот звонка, который он ждал, так и не было. Ну хорошо, работа так работа. мужчина устал, убрал телефон в задний карман джинсов, подошел к большому панорамному окну, чтобы насладиться красотами родного города. В двух барашках было все на уровне, и этот уровень держался строгим владельцем и шефом исключительно методом кнута и пряника. Преобладал кнут, но от этого пряники были слаще меда. Вид со второго этажа ресторана был шикарным. Здание стояло на возвышенности, на берегу реки. Место было престижное и дорогое, даже по столичным меркам. Река делала изгиб, ее обрамляла яркая зелень. У ресторана... На выложенных белым камнем дорожках стояли вазоны с живыми цветами. И все это великолепие завершал фонтан. Выпендрёжник. Да, Ген Орехов был именно таким. Но чёрт, у него эта провинциальная выпендрёжность тянула на дорогой шик. Лев перевёл взгляд ниже, к главному входу. Туда как раз подъехала побитая такси. Со стороны водителя выскочил невысокий щуплый мужчина в кепке аэродроме, и, открыв пассажирскую дверь, начал помогать кому-то выйти. Но вместо руки или ноги появилась круглая пышная попка в белых брюках. Именно пышная, как у снеговика, слепленного зимой. Затем ярко-розовая рубашка. А дальше уже вся девушка-блондинка с повязкой на голове в тон рубашки. Она оттолкнула щуплого водителя, начала грозить пальцем, потом показывать в салон и снова тыкать в грудь бедолаги. Стояла жара, окна были наглухо закрыты. Работал кондиционер, и Лев не мог слышать, что происходит на улице. Но не дай бог это кто-то из новых учеников или учениц. Лев поджал губы, вновь посмотрел на филейную часть блондинки. Нет, такие габариты точно не в его вкусе. Корнеев любит стройных, с тонкой талией и небольшой грудью девушек, чтобы те не ели сладкое и были помешаны на спорте. Так у него самого был стимул не жрать все подряд и быть на одной волне. А все эти любительницы хорошо покушать, считающие, что если он повар и умеет хорошо готовить, то будет их кормить, глубоко ошибаются в этом. Ему хватило детства и юности, когда его обзывали «жир из сала». Орехов не даст соврать, сколько он натерпелся. Но именно благодаря другу стал тем, кем стал. «Алло, да». «Макар, говори». «Нет». Никаких интервью и приглашений на ток-шоу мне и хватило. Да мне срать на деньги, разбирайся сам. Корнеев отключился. Не стал досматривать спектакль с толстушкой и таксистом. Вышел из кабинета, хлопнул дверью. Лев был взбешён и зол, но больше, конечно, на себя.